Максим Гаус, я буду мстить. Книга четвертая. Ультер. Глава первая. «Живой!» «Да какого черта? Бастион!» «Я даже осознать толком не успел, что это за протокол такой, когда во всем теле ощутил резкую и невыносимую боль. Она навалилась так неожиданно, что я даже сделать ничего не смог, просто замер, пытаясь не отключиться. Особенно болели ноги, руки и живот». Не знаю, как оно там было на самом деле, но, кажется, с меня словно сдирали кожу. Медленно так, вместе с мышцами. Попытался заорать, и как ни странно получилось. Даже собственный голос услышал, причем без искажений. Очень удивился, кажется, это мой реальный голос Артема, не Хана. «Это еще почему?» Боль, как появилась, так внезапно и ушла. Странно, но никаких системных сообщений я не увидел, только активация какого-то мутного омикрона. Открыл глаза и сразу же понял, что нахожусь все в том же самом храме Бастиона. Более того, даже 101-й кип все еще стоял с пустой трубой от РПГ-18. Стоял и не двигался. Его глаза светились красным, глядя куда-то влево. Расстояние до спятившего киба было около 20 метров, не больше. Субъект Кип номер 101. Кибернетический организм 15 уровня. Состояние здоровья 221 из 500. Лояльность враждебная. Статус ⁇ Программный сбой ⁇ частично дезактивирован. Ах «Ты болван, Кахерова!» Закипая от нахлынувшей ярости, зарычал я, вспомнив последние моменты перед смертью. «Это он стрелял в нашу группу из гранатомета, который последние часы был при нем. Я хотел вскочить, потянуться к автомату, выпустить ему весь рожок прямо в череп. Какая-то из пуль все равно пробьет и разворотит то, что заменяло ему мозги». Ничего не вышло. Тело отказывалось мне подчиняться. Ни руки, ни ноги. А еще со слухом было что-то странное. Вместе с со осознанием этих фактов краем глаза я увидел черные идентификаторы, а после изломанные и окровавленные тела остальных. Мары, белки, кокоса, механика и корсара, марка и даже бочка была тут с аналогичным темным идентификатором. Бля, собаку собаку-то за что?» Взрывом всех их раскидало как попало, все посекло осколками. Зрелище крайне неприятное. Явно выпущенный из гранатомета снаряд был каким-то модифицированным, потому что долбануло как-то слишком уж мощно. Обычный взрыв такого сделать не смог бы. Дернулся, чуть поменялось положение, ну хоть что-то. Кое-как поднял голову и внезапно осознал, что сам я лежу чуть в стороне от группы в луже собственной крови. Мои ноги по колено оторваны, нет правой руки, брюхо разворочено, внутренности наружу, кожу с лица содрало, даже кости видно». От увиденного я мгновенно позабыл и про автомат, и про киба. Меня порвало на куски, но я все еще почему-то жив. Сознание отдельно от тела. Где же адская боль? Как объяснить ее отсутствие? Как вообще объяснить произошедшее? А тут еще и бастион неожиданно очнулся. «Внимание!» Активирован специальный протокол Омикрон-11. Статус внедрения 38%, 46%. Я насторожился. Вроде бы по ощущениям все то же самое, никаких изменений не произошло. Да, состояние из тела полный писец, но будучи вне своего тела, я могу двигать головой, а боли почему-то нет. Однако чуйка звенела от напряжения. Что-то на подсознательном уровне меня сильно нервировало. «Статус внедрения – 55%!» Где-то в мозгу сильно зачесалось. Как-то совсем не своевременно пришло осознание того, что раз все мои друзья погибли от взрыва, то почему я выжил – И в чьем же я теле, да еще и с голосом Артема, опять система играет? Или ее саму плющит так, что все наизнанку выворачивает?» Взгляд снова остановился на виновнике сложившейся ситуации. «Э, дерьмо чугунное!» — окликнул я сто первого. «Ты меня слышишь?» Блин, хреново, я почти не слышал собственного голоса. Изначально мне показалось, будто слух только на одном ухе, но я ошибся. Это только мои мысли, которые дотошный бастион как-то проецировал в мозг, убеждая его, что это сигналы со слухового аппарата. Как я это вообще понял? Кип, сыгравший с нами злую шутку, словно выключенный, стоял, не двигаясь. Его глаза и идентификатор по-прежнему горели красным светом. Статус внедрения — 72%. «Бастион, чтоб ты провалился!» — заорал я на весь храм. Голоса снова почти не услышал, но зато я так старался, что аж закашлялся. «Зачем я это сделал?» — да от безысходности, от непонимания». Мы через столько дерьма уже прошли, чтобы спасти эту чертову систему, а Бастион все равно продолжает гадить на пути. Здесь совершенно нет никакой логики. Не мы агрессоры, а Шмель со своими шакалами. Почему все так? Почему этот безмозглый кип, помогающий нам, неожиданно взял и атаковал нас? Статус внедрения – 79%. И вообще, может, это изначально был такой план, а я всего лишь пешка в большой игре? Ну нет, не может этого быть. Кип привел нас в храм, всячески помогал, сражался за нас, провел через стража храма, был надежным и чертовски крепким бойцом. «Был поврежден, но все еще оставался автономным, выполнял задачу, поставленную самой системой. И что теперь? В один момент взял да и уничтожил нас выстрелом из гранатомета? Тогда причем здесь особый протокол?» Наумно прашилось только одно. «А что, если бастион как-то взломали или в нем завелся червь? Да что угодно. Итог один» группу уничтожили статус внедрения 92 процента 99 процентов активация протокола завершена статус 100 процентов внезапно картинка мира передо мной потухла полностью сознание словно провалилось в кисель увязло там память чувства мысли все «Стало каким-то чужим». Жужжание, тихое, едва слышное. Фоновый шум, не напоминающий ничего знакомого. У меня не было абсолютно никаких чувств. Не было и тела. Но вместе с этим я странным образом видел все вокруг, не ограничиваясь полем зрения. 360 градусов обзора – Со всех сторон тьма, а прямо передо мной висел гигантский, вытянутый кверху, но все же бесформенный пузырь светло-серого цвета. Его поверхность была глянцевой, постоянно видоизменялась. Сам он был наполнен каким-то дымом, то тут, то там вспыхивали непонятные всполохи, края то сходились, то расходились». Сам пузырь едва заметно пульсировал, словно был живым. Во все стороны от него тянулись какие-то органические отростки, частично напоминающие рельефные щупальца. Невольно создавалось ощущение, будто пузырь висит на чьих-то гипертрофированных кишках. Чуть позднее я разглядел, что он был помещен на какую-то полупрозрачную платформу с кучей подложек и креплений. Те щупальца уходили во все стороны и терялись где-то в пустой темноте. Объект «Бастион-34» – самообучающаяся система 999 уровня. Состояние здоровья функционирует, лояльность не определена. «Так вот оно что! передо мной и есть сам «Бастион»!» «Неожиданно. Я бы даже сказал, крайне неожиданно. Как-то не так я представлял себе систему. Я вообще ее представлял? Хм, не припомню за собой такого. Ладно, едем дальше. Мне бы вопросы задать, лучше пару десятков, но как? У меня нет ни рта, ни глаз». Сейчас я словно вырванная из тела сознания, помещенная в кокон и полностью лишенная всех возможностей. И что дальше? Объект номер 8212. В мои мысли словно втекли чужие, куда более сложные, как будто смешали две жидкости, из которых одна более густая. Сам пузырь при этом чуть раздулся. «Тебе присвоен новый номер. Отныне ты объект номер 1010». «Я польщен, блин!» — подумал я и удивился, насколько легко мне это далось. «Не благодари. Ты избранный. Протокол Омикрон-11 завершает процедуру, начатую еще несколько месяцев назад. Новое имя можешь выбрать самостоятельно». «Что? Я ни черта не понял!» Вроде все просто, но разве с этого нужно было начинать разговор? «Где я?» — вместо имени я задал вопрос. Хм, попробовал и понял, что слышу свой голос. «Зачем я здесь? Что происходит?» «Твой мозг слишком примитивен, чтобы во всем разобраться, но я не могу не ответить. И нет, здесь нет таких понятий, как «время» или «пространство». Ты внутри меня, а я и есть бастион. Все здесь подчинено особым правилам, которые покажутся тебе странными. Впрочем, неважно. Все, что ты видишь, сделано лишь для того, чтобы упростить процедуру твоей подготовки. Я ждал. Уже на этом этапе мысли путались. Кажется, меня ждет что-то невероятно сложное и непостижимое. «Откуда ты взялся?» «Название мира, откуда я попал сюда, тебе ничего не даст. Я особая, очень сложная форма жизни, которая проводила особенный эксперимент, окончившийся полной неудачей. Итог закономерен. Я был переброшен сюда и стал центром так называемой аномальной системы. Техногенная катастрофа, произошедшая здесь, Стало своего рода катализатором, сложились благоприятные условия для моего развития в нужное время, в нужном месте. Особенно помог мощный выброс радиационного излучения. Как я и сказал, благоприятные условия способствовали, но они пошли по ложному направлению, которое ранее я совершенно не предвидел. Продолжай. Из-за этого возникло много сбоев. Один из них привел к внутреннему конфликту, в результате которого внутри бастиона, то есть меня, происходят кратковременные нарушения. Одно из них — это спонтанная атака 101 киба. Поясню. Я создал кибов, чтобы они проникали в кластеры, где случались сбои и подчищали их, собирая информацию. Этот выполнял мои задачи, но вследствие сильных физических и конструктивных повреждений потерял со мной устойчивый контакт. Нарушение поразило его в тот момент, когда он увидел вечный элемент. То же самое происходит во всей системе. Сбои идут повсюду, и я ничего не могу с этим поделать. Я медленно умираю. А что вообще такое вечный элемент? Не думаю, что тебе это нужно знать. Если упростить и опустить подробности, то эти элементы стабилизируют систему, то есть меня, предотвращая сбои. Если бы этот элемент был активирован в моем храме, могло произойти две вещи. Первое. Самоликвидация. Храм просто высвободил всю энергию элемента, уничтожив все вокруг, а у меня появился бы новый дефект. Второе. Сразу три уже существующих сбоя были бы нейтрализованы. Ни того, ни того не случилось. Как-то все нелогично. Логика здесь ни при чем. И много таких элементов. 82 по количеству храмов. Я не понял. Эти элементы что, нужно вернуть в храмы? Нет, не акцентируйся на них. Это уже не важно». Процесс разрушения ускоряется. Тогда для чего все это? Для чего мы пытались спасти Бастион? Для того, чтобы ты понял, я нестабилен во всех смыслах. Это одна из причин, по которой я не могу бороться со сбоями. По сути, они агрессоры внутри меня, паразиты. И еще есть агрессор, который целенаправленно меня уничтожает». «Удивительно, но почему-то я не помнил имени агрессора. Я знал, что он есть и все, но я не помнил ни одного имени, да и свое почему-то позабыл, но зато почему-то осознал, что погиб от рук Киба, который оказался всего лишь программным сбоем». «Ты большая программа. В некотором роде, но это выше твоего понимания». «Я оказываю прямое влияние на материю. Все, что касается зданий, лесовых гор, осталось таким, каким было до появления меня здесь. Все остальное я изменил. Это очень грубое объяснение, но только такое тебе и будет понятно. Мое влияние особое. Именно поэтому ни сюда никто не может войти, ни отсюда выйти». Ты непонятным образом вышел и вошел, еще больше пошатнув мою стабильность. На все возмущения я реагирую слишком... М -м -м, слово забыл. Бастион замялся, что стало для меня ударом. Такого я от него не ожидал. А техногенная катастрофа? Мы ушли от главной темы разговора, объект номер 1010. В голосе Бастиона послышались нотки раздражения, хотя я могу и ошибаться. «Во мне так много ошибок, что я не могу влиять самостоятельно на то, что происходит внутри. Даже сейчас на активацию протокола я потратил так много внутренних ресурсов, что лишь 41% данных работает автономно, включая сбои». «Ты говоришь слишком запутанно». Разум человека примитивен, линеен. «Арх! Если агрессора не остановить, я буду уничтожен. Все находящиеся здесь биологические объекты с почти полной вероятностью погибнут, а все это место превратится в сплошной хаос». Мое появление не только ослабило последствия той катастрофы для остального мира, но и сохранило все биологические объекты и есть перспективы. Ах, чтобы тебе было понятнее, материя из моего мира словно накрыла колпаком кусочек вашего мира, поменяв в нем все, но сохранив там жизнь». «Мое появление одновременно и спасение, и катастрофа!» Я не знал, что ответить Бастиону. Потихоньку, медленно, крупица за крупицей, и я начал понимать, что такое система. Это сложно описать, слов попросту не хватает. Но тот факт, что пузырь общался со мной ментально, смог вынятно и доступно отложиться в голове, разложив объяснение по полочкам. И чего ты хочешь? Активация протокола Омикрон – это последний резервный способ восстановить здесь порядок. Да, кип убил вас, но всему виной спонтанный сбой. В этом есть и положительная сторона. Теперь сознание из погибшего тела можно внедрить в другое, еще живое тело. С вероятностью в 82% процесс будет успешным. А остальные 18% не поддаются анализу. Пузырь вдруг сжался. «Я могу поместить тебя и сознание твоих друзей в новые тела, дать дополнительные возможности. Вы используете их» и уничтожите агрессора. А что дальше? Система продолжит работу. В дальнейшем, если мне удастся стабилизироваться, я смогу влиять на материю и открыть границы. Все те, кто погиб во время техногенной катастрофы, перестанет считаться мертвым и сможет жить как полноценная биологическая единица, для которой не нужен будет мой контроль. Вдруг резко стало темно, пузырь практически исчез. Он сдулся, вытянулся, завибрировал. «Объект номер 1010. Моя структура крайне нестабильна. Пока у меня еще есть возможность, я помещу твое сознание в другое тело. Помни, останови агрессора любой ценой. Тебе нужно добраться до центра системы. Там находится другая часть меня. Ее нужно перезагрузить. «А мои друзья, они мне нужны?» Задал я последний вопрос, но ответа уже не получил. То ли пузырь вместе с отростками начал уменьшаться, то ли я каким-то образом ударялся во тьму. Вскоре я вообще остался в полной темноте. Не знаю, сколько прошло времени, мысли загустили и я утратил способность говорить и мыслить. Это примерно как поместить мозг в анабиоз. Вроде бы живой, а ничего толком не работает. Внимание! Завершение протокола Омикрон-11. Объект вам присвоен номер 1010. Тело выбрано случайно. Приоритетная цель – Остановить агрессора с идентификатором «Шмель». Награда — возможность покинуть систему, возможность реанимировать объект «Линда». Вспышка разом все поменялось. «Вот дерьмо!» — выдохнул я, одновременно почувствовав, что приобрел не только голос и слух, но и все остальные органы чувств, да и тело в целом. Я получил мощную мотивацию. Стал с удивительной легкостью. Осмотрелся. Кажется, это заброшенный элеватор. Остатки зерна повсюду. Все давно сгнило и рассохлось. Надо мной дырявая крыша. Справа и слева стены из старого кирпича желтого цвета. Тут и там окна, заложенные мешками. А сам я попал в тело какого-то мужика. Судя по коже на руках, мне около сорока с лишним, и я то ли армян, то ли грузин, не разбираясь в таких национальных тонкостях. — Эй, есть кто? — громко закричал я, убедившись, что в голосе и вправду присутствует чужой акцент. Ответом стала тишина. Даже с первого взгляда было ясно, что здесь было организовано что-то вроде лагеря с укрепленными огневыми точками. В углу помещения я увидел огороженный мешками обжитый уголок. Справа разгадел какой-то старый шкаф, комод с зеркальной дверью, от времени зеркало помотнило так, что через него ни хрена не разобрать. Сам шкаф уже крысы давно погрызли, но свою функцию он еще кое-как выполнял. Также здесь стоял стол, на нем вскрытые консервы, несколько пустых бутылок из-под водки, на полу разбитый стакан, рассыпанные семечки, обгрызенные кости, еще сигареты, крошки, пара сломанных стульев на полу, в дальнем углу куча прохудившихся матрасов, какие-то черные тряпки... Справа картонный ящик, откуда высыпались разнокалиберные консервные банки. Стойка с оружием, дизельный генератор. Справа болталась пара светящихся лампочек. Сам я был одет в грязную куртку, камуфляжные штаны. На ногах старые потрескавшиеся ботинки со шнуровкой. На голове что-то вроде шапки. Воняло от меня знатно алкоголем, немытым телом и чем-то еще отвратительным. Тут и там валялись гильзы, разряженные ружья, даже один автомат. — Эй, Гио, ты че разорался? — послышался недовольный голос из-за шкафа. Мгновенно напрягся. По итогу я оказался на элеваторе не один. Черт! И тут же успокоил себя, ведь я в другом теле, а это, скорее всего, лагерь каких-то бандитов. Наверняка на фоне рассосавшегося гона эта отребья решила устроить здесь гулянку. Ну и вот устроили. «Башка болит!» — отозвался я, вспомнил про акцент, но это оказалось лишним. «Давай я тебе по ней слевой дам, пройдет! Давай! Я могу, ты же знаешь!» отозвались из другого угла. Дерьмо, да сколько их тут! Потом отмахнулся я, с взглядом более-менее серьезное оружие. Что было-то? С обеих сторон послышался ржач. Отморозком было весело. Ты спор проиграл, бутылка водки в одно рыло. Если выпиваешь и стоишь на ногах, то глина тебе свой автомат отдает. Если нет, ты ему свой броник. И чё? — Чё? Ну, выпил или нет? — Выпил, а вот на ногах не устоял. Снова дружный ржач. Наконец-то я разглядел идентификатор говорившего. Он был зеленым. Объект Кочерга. Бандит девятого уровня. Состояние здоровья 147 из 167. Лояльность положительная. — Твою мать! Пробурчал я себе под нос: так я один здесь такой или кто-то из наших тоже переродился? Чё встал? Меня грубо толкнули в сторону, мимо прошествовал здоровенный амбал с идентификатором. Объект свиньи. матерый бандит 11 уровня, состояние здоровья 203 из 208, лояльность положительная. От него жутко воняло чем-то знакомым. Быстро осмотрев его, понял, что тот попросту обосрался. Штаны выдали. И запах. Фу, блядь! Э, чё широкий?» Свиньи никак не отреагировал. Вышел наружу, остановился. На пол полетела грязная шмотка. Мгновение оттуда раздался всплеск. «У них тут что, еще и бассейн организован? Вот уроды!» «Гио, Брони, где?» — послышался голос со спины. Я обернулся и увидел еще одного представителя преступного мира Бастиона. «Объект Глина. Мародер девятого уровня. Состояние здоровья 150 из 170. Лояльность положительная». Че? Брони, где? Ты проиграл!» Ступать в перепалку с мародером я не собирался. Ситуация не та. У меня ни хрена нет, они вроде как пока друзья. Разжигать конфликт из-за броника глупо. «Не знаю», — отозвался я. Я и вправду не знал, куда настоящий Гио его засунул. «Э, чё за дела?» Грина шагнул ближе. «Гио не борзей!» «Да я реально не помню, где его вчера оставил!» Я тряхнул головой, отчего где-то в затылке противно хрустнуло. Глина стоял с растерянным видом, сжав кулаки, а кочерга посмеивался. — Ну, найдет, потом отдаст. Глина, чё ты по нехиду развел? — А если нет? — Лидами верну, — брякнул я. — В жопу себе их засунь, — насупился мародер. «Чего я с ними делать буду? Поблизости ни одного населенного пункта нет. Торгаши разбежались. Сейчас только шмотка ценится и стволы. А броник-то у тебя хороший крафтовый». «Ладно, разберемся», — пробурчал я, двинувшись к выходу. От запаха перегара гнили и вони тел мне стало дурно. «Сейчас воздухом подышу, дальше решим». Выбравшись наружу, я стал свидетелем того, как пара голых бандитов прыгали в огромную вагонетку с водой. Вода была грязной, от нее несло тиной. М да, не бассейн, но для этих отморозковый такой вариант — праздник. Я полной грудью вдохнул свежий воздух, выдохнул, хотел открыть карту, чтобы понять, где я вообще нахожусь, но просто не успел — «Шухер! Архиупырь! Десятка!» Откуда-то с крыши раздался яростный крик. В голосе часового чувствовалось напряжение и испуг. По крыше забухали тяжелые ботинки. И спустя несколько секунд оттуда послышалась тяжелая пулеметная очередь, а сразу после нее жуткий рев. Рев, которого я еще не Когда не слышал